Глава 19 Если есть люди, способные заполнить собой все пространство, каким бы оно ни было, то это Фредерико Брио. Живой, пружинистый, он не мог находиться на одном месте дольше минуты. Даже за ужином он вставал со стула, обходил стол, поднося бокал к каждому, чокался и возвращался на место, чтобы снова через секунду вскочить на ноги. Все это сопровождалось нескончаемым потоком слов, Он умел убеждать и умел заставить себя слушать. Вот и сейчас все только молча следили за тем, как он звонким голосом рассказывал последние новости из Парижа. Больше всего двойняшки Сент-Мора ждали вестей по поводу королевского контракта, но по своему обыкновению Фредерико Брио любил оттягивать приятные моменты. Марине выдержала первой. «Прошу вас, месье Брио, вы же знаете, в каком нелегком положении мы находимся. Не терзайте нас». Фредерик тут же оказался рядом с девушкой и накрыл ее ладонь своей. Антуан нахмурился: Милая моя Мари, все, что я рассказал, приводит нас к тому, что наши уважаемые персоны слишком трусливы, чтобы оказаться у вас в гостях, но все еще заинтересованы в вашем вине. Фредерик поправил усы, глядя на свое отражение в лезвие ножа. Так что мы должны отправить им лучшие сорта. Надеюсь, вы отобрали несколько ящиков, как я и просил? Да, ответил Матис. Но мне бы все равно хотелось, чтобы вы ознакомились с моим выбором». «Что вы, мой дорогой друг, вы унаследовали от своего отца умение разбираться в людях и в вине?» Мсьео Брио поднес пустой фужер, Франсуа его наполнил. «Выпьем же за великих мужчин семьи Сент-Мор». Матисс поднял бокал, но не сделал ни глотка. «Почему же вы не пьете? Несколько легких шашков, и гость уже за спиной Матисса. «Врач запретил ему», — вмешалась Мари. «Прискорбно, но...» — он похлопал юношу по плечу. «Иногда стоит немного подождать, чтобы потом насладиться сполна». «Верно, я говорю, юный Барье». Антуан сидел хмурый и не реагировал. Фредерик улыбнулся и подскочил к нему. Присел рядом так, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и лукаво заговорил. «Что же вы, друг мой Антуан, не Да и не смотрите на Мари? Неужто размолвка? А я так мечтал сплясать на вашей свадьбе!» Фредерик разогнулся с глухим хрустом в коленях и сделал пируэт вокруг своей оси. «У Мари сент сейчас совсем иные интересы», — сухо ответил тот. Мсье Абрио посмотрел на девушку, сохраняя улыбку. Мария отвела взгляд. Ее щеки покраснели. «Неужели?» — Фредерик громко рассмеялся. «Кто-то пытается отбить у вас невесту. Ха-ха-ха! Вот почему вы гостите здесь уже несколько дней. Сегодня же отбуду!» Антон встал. «В моей помощи здесь не нуждаются!» «Что вы!» Мари быстро встала, но к нему не пошла. Все не так. Мсье Райт оказывает мне услугу, не более того!» «Мсье Райт? Любопытно с ним познакомиться!» Фредерик сел на место и жестом попросил еще вина. «Тогда вам повезло!» Зло ответил Антуан и указал на дверь. В проеме стоял молодой писатель, весьма помятый с небритым лицом и красными глазами. «Ха!» — вырвалось у месье Обрио. Он вскочил и за пару шагов оказался рядом с писателем. Фредерико Брио — советник семьи и по совместительству ангел-хранитель. «А кто же вы, мой новый друг?» Николас замялся. Каждое слово отзванивало в голове, из-за чего левый глаз слегка прищуривался. «Николас Райт, писа...» «Погодите!» — Фредерик поднял ладонь. «Я слышал о вас. Вы тот писатель-мистик. Встреча — ваш дебютный роман. Потрясающая работа!» «Спасибо». «Проходите же, не стойте в дверях. Выпьем вина. Мне кажется, один бокал вам не повредит». «Я воздержусь». Николас хотел сесть за дальнее место, но месье Обрио посадил его рядом с собой, напротив Мари. «Спасибо, я сыт». Антуан встал, бросил белую салфетку и вышел. Мари сделала невозмутимый вид. Николас не смотрел на нее. Фредерико Брио посмотрел на них и улыбнулся. «Тут явно что-то не так». Улыбка, казалось, выходила за края его лица. Но кто я вам, чтобы судить, юные сердца?» Матис не понимал, о чем идет речь. Все не так», — вмешался он. «Николас лишь потакает глупым суеверия Мари. Вы верите в призраков?» Мсьео Брио не сводил глаз писателя. «Нет, но Мари верит, а значит, есть шанс». «Как же вы собираетесь изловить то, во что не верите?» «Мне достаточно доказать, что за всей мистификацией кроется человек, и передать дело полиции, и, быть может, «Отыскать подходящую историю для новой книги». «Вы пишете?» Глаза Фредерика блеснули. «Есть ли там место для меня?» Улыбка во все зубы такая, что можно было увидеть кривой нижний ряд. «Или место для Марии?» Девушка смущенно прикрылась бокалом вина. «Шучу!» — рассмеялся Фредерик. «Простите мой нрав, но вы мне нравитесь, Николас Райт?» «Пожалуй, останусь на ночь. Только обещайте мне занимательную беседу. У меня планы». «Планы на ночь?» Фредерик рассмеялся. «Собираетесь петь серенаду?» Планируя изловить призрака, облуждающего на виноградниках». «И когда же?» «Не раньше полуночи». «Тогда у нас есть несколько часов для увлекательных бесед».